Бета-тестеры. Эпизод 38. Падение Красного Барона. Часть 2. Пространство игры «Покорители забытых перекрестков». 23 февраля 16.49 реального времени. Странно, но мало кто задумывался над тем простым фактом, что в мире забытых перекрестков были железные дороги. Понятное дело, не заметить их было достаточно сложно, но большинство игроков воспринимали их исключительно как часть пейзажа. Ну и правда, какой техногенный мир без рельсов, ржавых железнодорожных мостов и заброшенных терминалов с вагонами, в которых удобно прятаться и также весело устраивать перестрелки. Самые продвинутые игроки рассказывали, что когда-то, Со станции Шелтервиль грузовая ходил в неизвестном направлении поезд. Говорят, несколько персонажей все-таки решили воспользоваться его услугами. Личного транспорта тогда было совсем мало, а посмотреть мир хотелось. Больше их никто не видел. В общем, идея железнодорожных перевозок попросту не прижилась. Полчаса уныло сидеть в вагоне, чтобы пересечь несколько локаций, мало кому хватало на это терпение. Было, правда, у железных дорог еще одно назначение – грузовые перевозки. Но их механизм оказался излишне запутан. Заказать вагон, доставить груз на грузовой терминал, вовремя загрузить вагон, проследить, чтобы его не потеряли, а подцепили к поезду и в конечном пункте встретить, разгрузить, забрать груз терминала и всюду время и всюду плати. К тому же ушлые игроки – быстро приспособились грабить поезда прямо на ходу. В конечном итоге сам собой оформился алгоритм грузовых перевозок, караван грузовых машин с нанятой охраной, а про железную дорогу все забыли. Но сегодня немногие счастливчики могли наслаждаться редким зрелищем. По рельсам несся бронепоезд. Ну, может быть, поезд слишком сильное слово для громыхающей по рельсам конструкции. Весь состав тянула старая ржавая дрезина, рычаг которой бешено раскачивали ксенобайт с банзаем. Сразу за дрезиной был прицеплен вагон-ресторан, на крыше которого в небольшом гнезде из мешков с песком сидел Макмед. Следующий вагон представлял из себя платформу, на которой крестом распластался закрытый брезентом аэроплан, примотанный к платформе веревками. Последний вагон – Был наскоро обшит железными листами, а сверху даже оборудован небольшой башенкой, из которой недвусмысленно, намекая на близость Махмуда, торчала рыльца пулемета. На борту броневагона белой краской было размашисто начертано. Ибо нефиг! Дрезина мчалась так, что рассекаемый воздух завывал, а характерный стук колес слился в сплошную дробь. Бонзаик синабайт с перекошенными физиономиями и выпученными глазами продолжали накачивать рычаг, время от времени перекидываясь странными выкриками «Греби, блин!» «Гребу, блин!» И все равно их усилий не хватало, чтобы уйти от погони. Высоко в небе, в недосягаемости винтовки Макмеда, точно стервятники кружили два знакомых велоплана банды Карнажа. Горький опыт уже сбитого собрата Научил их с уважением относиться к снайперу. Слева и справа от железнодорожной насыпи, тут и там, мелькали шустрые баги. Один из велопланов клюнул носом и стал стремительно пикировать. Макмед хладнокровно выжидал, но одновременно с планером обе баги пошли на сближение, а их пассажиры принялись поливать бронепоезд огнем из двух автоматов и двустволки. Большая часть свинца пришлась, правда, в замыкающий состав бронированный вагон, который тут же принялся огрызаться пулеметным огнем. Но и Макмед все никак не мог взять на мушку вражеского пилота. Тот, не будь дураком, отстреливался как мог. Излочившись, Макмед вдруг чуть ли не по пояс высунулся из своего гнезда и навскидку выстрелил по одной из машинок. Угол стрельбы был неудобным, но пуля прошло достаточно близко, чтобы напугать пилота. Тот нервно вильнул, колесо машинки въехало на насыпь, в стороны брызнул гравий, Багги взлетела в воздух, перевернулась и грохнулась колесами вверх, раскидав свой экипаж по степи. У пилота второй машины, видимо, сдали нервы, он довольно резко сбросил скорость, в результате чего моментально попал в зону обстрела пулемета. Однако на воздушном фронте дела обстояли хуже. Велоплан теперь висел как раз в мертвой зоне пулеметной башенки, не давая Макмеду высунуться из-за мешков. Наконец, стрелок плюнув, скатился через люк внутрь вагона и спустя минуту показался в ведущем на дрезину тамбуре. «Эй, гребу, блинный!» — крикнул снайпер. «По моей команде притормозите маленько!» «Ни... никаких тормозов!» — выдохнул ксенобайт, имея в виду, что оборудовать этим полезным устройством дрезину он, разумеется, забыл. «Греби, блин!» — тут же отозвался банзай. Грибу, блин!» «Тогда поднажмите!» С олимпийским спокойствием пожал плечами Макмед, чтобы этот гад летучий вышел из мертвой зоны пулемета. При слое «поднажмите» в глазах Ксинобайта мелькнула неземная тоска. Потом они снова остекленели, из ушей, кажется, тонкими струйками повалил пар. Это была честная битва. Рычаг и тонны веса против педалей. И грибоблины, как обозвал коллег Макмед, почти победили. Поезд медленно, но неуклонно отвоевывал у велоплана сантиметр за сантиметром. Стрелок вскинул руку, будто бы солютуя этому благородному безумству, и дернул стоп-кран. В общем-то, этого хватило. Визг заклинивших колес резанул по ушам так, что на глаза навернулись слезы и заныли зубы. Что-то гулко влепилась в переднюю стенку броневагона. Бонзая бросила на рычаг, ксенобайт едва не вылетел из дрезины. Велоплан испуганно шарахнулся в сторону, в другую, хрустнул и рухнул на рельсы метрах в десяти от дрезины. Макмет резко вернул стоп-кран в первоначальное состояние, высвобождая колеса. Ксенобайт с Бонзаем, только-только созревшие для того, чтобы излить на него свой гнев, переглянулись. «Греби, блин! Гребу, блин!» Дрезина стала быстро восстанавливать сброшенную скорость, не обратив внимания на пискнувшие под колесами, Обломки летательного аппарата. Пока восстановившая скорость дрезина несется по рельсам, стоит, пожалуй, вкратце рассказать хронику последних событий, приведших ее экипаж к железнодорожному приключению. Хотя пытливый читатель, думаю, уже в общих чертах представляет собой канву событий. После уничтожения маркиза Бицелина гордости клана Карнаш стало ясно, что теперь-то они уже точно не отстанут от незадачливых авиаторов. В тот же день на базу тестеров авианосец ржавеющий, обрушился удар. На этот раз карнажевцы атаковали по-простому, без применения авиации. Нельзя сказать, чтобы они были потрясающе вооружены или оснащены тяжелой техникой, просто их было много. Впрочем, не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы предугадать именно такое развитие событий. К моменту атаки планер был уже надежно спрятан на другом конце свалки. Вокруг него возвели защитный каркас из труб, после чего попросту забросали мусором. Карнажевцы в пыли разорили несчастные останки авианоса, не пожалев ни взрывчатки, ни краски на похабные надписи с угрозами, оскорблениями в адрес банзая и клятвами отомстить. Бонзай с негодованием отверг как предложение наплевать и забыть, так и предложение чуть-чуть смухлевать, воспользовавшись привилегиями администраторов. А в таком случае положение компании оказывалось незавидным. От мысли перегонять планер до Кизикума своим ходом пришлось отказаться. И даже не потому, что карнажевцы наверняка пошлют ему навстречу несколько велоистребителей, а хотя бы потому, что на горючее в таком объеме не оставалось денег. Последние сбережения и к Синобайту ушли на покупку пулемета. Раздобыть грузовик было негде, если только не мухлевать с использованиями админского аккаунта. Так родилась идея использования железной дороги. Если говорить строго, Ксенобайт все-таки немного смухлевал. Глубокой ночью, ближе к утру, он вошел в игру, убедившись с помощью базы данных, что на кладбище машин механизмов нет ни единого игрока. Перетащив на пару с Махмудом аэроплан к местной железнодорожной станции, где было вдоволь разбитых вагонов, Программист взялся за сооружение транспортного средства. Утром карнажевцы еще раз перерыли все окрестности ржавеющего. Ксенобайт только злорадно ухмылялся, тайком наблюдая за ними через специальный сканер. Однако, чем ближе дело подходило к вечеру, к времени соревнований, тем нервознее становилась атмосфера вокруг. Неожиданно легко решилась вторая проблема. Мелисса весь день была какая-то рассеянная, А ближе к вечеру, поздравив мальчиков с праздником, схватила внучку за косички и куда-то уволокла, сказав, что у них еще есть маленькое дело на сегодня. И вот наступил час Че. Бонзай прекрасно понимал, что рано или поздно их обнаружит. Фактически, все, на что он рассчитывал, успешно погрузиться и стартовать с кладбище машин, а там уж вся ставка на скорость. Теперь все, что оставалось тестером, это работать на опережение. Пехота и часть техники выбыла из гонки сразу же, но поднятая по тревоге авиация и легкие машинки прочно сидели на хвосте. К Синобайту и Бонзаю оставалось лишь налегать на рычаг дрезины. Не зная подробной карты железной дороги, карнажевцы не могли применить самый действенный прием борьбы с дрезинами, перегородить перед ней железнодорожное полотно. Конечно, самое интересное ждало их на подъезде к конечной цели, их путешествия. Но пока Дрезина продолжала свой сравнимый с полетом бег, оглашая степь перестуком колес и тоскливыми «Греби, блин! Гребу, блин!» Кизякумские степи. 23 февраля, 17.26 реального времени. Если говорить строго, локация, названная игроками Кизякумы, отнюдь не подразумевала под собой именно пустыню. Скорее, это была выжженная и полузанесенная песком степь, из которой то тут, -то, то там торчали точно сточенные зубы старого дракона скалистые образования. Что правда, то правда. Эти самые песчаные наносы получились не особо удачно, что и привело к окончательному закреплению не очень лестного названия. Зато тут было раздолье для мотоциклов и легкой скоростной техники, Было где разогнаться, и было во что при случае вляпаться на полной скорости, чтобы запчасти разлетелись. Были тут и зараженные радиацией пятна, и занесенные песком руины, и еще несколько достопримечательностей, главный из которых, с некоторых пор, стал гордый Ючкердык, единственный на всю локацию и расположенный возле него ветробойный утес. Для несущейся по рельсам дрезины степь вокруг обозначало, что с одной стороны целях путешествия близка, с другой, тут оставалась единственная ветка железной дороги, ведущая прямиком до учкердыка и не устроить тут засады было бы уже просто глупостью. Потеряв два летательных аппарата, карнажевцы очевидно решили, что атаки с воздуха обходятся им дороговато. Последний велоплан сошел с дистанции, он еще какое-то время висел высоко над дрезиной, потом его пилот Очевидно, выдохся и сдался. Аппарат стал отставать, а потом и вовсе пропал с горизонта. Впрочем, вскоре на навстречу Дрезине вылетел другой аэроплан. Давать шанса сбить себя он не стал, но зорко наблюдал за тестерами. Впрочем, к тому времени деваться им было уже некуда. Первую засаду они миновали без особых проблем. Карнажевцев, наверное, подвела любовь к фильмам про Вторую мировую войну, в которых партизаны пускают поезда под откос, взрывая у них под колесами бомбу с помощью подрывной машинки. Но одно дело подорвать неспешно ползущий на повороте состав с несколькими десятками вагонов, и совсем другое угадать несущуюся точно стрела по прямой ветке дрезину с жалкими тремя вагонами за спиной. Взрыв громохнул позади замыкающего броневагона, состав подскочил на рельсах и стремительно унесся вдаль, оставив после себя лишь отзвук презрительного «Грибо, блин!» Вторая засада была уже гораздо серьезней. Карнажевцы перегородили рельсы одной из своих машинок баги с материалом для баррикады в степи, на счастье тестеров, было туго и залекли за ней, готовясь обстреливать дрезину. Макмет успел снять персонажа, поднявшего было РПГ, до того, как он успел хотя бы прицелиться. Потом пристрелил того, кто потянулся было поднять гранатомет. А потом от греха подальше спустился в вагон и задраил селюки, так как дрезина уверенно шла на таран. Удар был страшен. Бедную машинку снесло с насыпи, согнув пополам. Весь маленький состав содрогнулся, но чудом устоял на рельсах, и быстро восстанавливая скорость, понесся дальше. Только с третьего раза карнажевцы наконец нашли аргумент, противопоставить которому было решительно нечего. До Ич кирдыка оставалось совсем немного, быть может, последняя станция, когда дрезина плавно ушла на боковую ветку. Кто-то, наконец, догадался просто перевести стрелку. «Ну вот и приплыли!» — вздохнул Макмед, садясь на краешки крыши вагона и свешивая ноги вниз. Ксенобайт даже перестал качать рычаг. Заморгав, он беспомощно огляделся по сторонам, как будто не совсем представляя, где он и что тут делает. Потом снова схватился за рычаг и, упрямо поджав губы, толкнул его вниз. В бетонный блок обозначающий конец пути, дрезина врезалась на полной скорости. Сама дрезина, вагон, ресторана и платформа, припечатанные сзади броневагоном, превратились в крепко спаянный бутерброд, который карнажевцы еще долго ковыряли ломиками. Однако того, что их больше всего интересовало, они так и не нашли. Обломков, выкрашенного ярко-красной краской триплана. А когда до орудующих в железнодорожном тупике команды Добралась весь что минут за 10 до крушения дрезины над Ичкирдыком пролетел самый натуральный Фокер ДР-1, аэроплан легендарного Красного Барона. Стало окончательно ясно, что без грандиозного надувательства не обошлось. Ичкирдык. 23 февраля, 17.41 реального времени. Когда ксенобайт вышел из Ичкирдыкского морга, его все еще пошатывало. Виртуальный мир дарил редкую возможность быть растертым в кровавый фарш между бетонным блоком и грудой железа, так сказать, на ясную незамутненную болью голову. В такие моменты воображение очень живо достраивает запрещенные техникой виртуальной безопасности детали хруст костей, чавка не вывалившихся из черепной коробки мозгов, В общем, живое воображение тут скорее минус, чем плюс. Макмед отделался легче программиста. Его выбросил далеко вперед, после чего он на скорости около 80 км в час врезался в кирпичную стену. Все равно, как с большой высоты упал. Тем не менее, выйдя из морга, оба присели на лавочку перевести дух и хоть немного привести в порядок расшалившиеся нервы. «Как думаешь, старикану уже попалили?» Нервно дергая веком, спросил Макмед. — Грибу, блин! Подскочив, выкрикнул ксенобайт, испуганно захлопнул себе рот ладонью и почему-то шепотом проговорил. — Думаю, да. На ветробойный утес он должен был заходить над городом, а не заметить такую машину. — Да уж, — проворчал снайпер. — Вы бы его хоть покрасили поскромнее, что ли? — Нельзя, — помотал головой программист. «Реконструкция — Реконструкция. Макмед только вздохнул. Тогда пошли, что ли? А то как-то мне неспокойно. Ничего. С ним там махмут, если что, отобьются. Тем не менее, оба тестера встали и заковыляли к восточной окраине города, откуда шла дорога на ветробойный утес. Суть комбинации была достаточно проста. Во-первых, на платформе посреди состава под брезентом находился не настоящий аэроплан, а его макет. Сам ярко-красный фокер со снятыми крыльями Ксенобайту удалось таки сделать достаточно прочное крепление. Находился в вагоне-ресторане. Всю задумку чуть было не испортил висящий на хвосте велоплан. Но когда его пилот наконец сдулся, Макмет снова ударил по тормозам. Драгоценные секунды убегали одна за другой, но прошло несколько минут, прежде чем у Ксенобайта перестали трястись руки, и он смог взяться за скоростную сборку аэроплана. Левиная доля пути была пройдена, теперь Триплан мог добраться до Ветробойного утеса своим ходом. Бонзай был плох после бешеной гонки над резиной, но когда Махмуд с Макбэном чуть ли не силой впихнули его на пилотское сиденье, неожиданно подтянулся и судорожно вцепился в штурвал. Махмуд сел на место второго пилота. Это было единственное серьезное изменение, которое Ксенобайт внес в конструкцию. Оригинальный Фокер ДР-1 был одноместный с корлупкой. Бонзай запустил мотор, взял короткий разбег После тренировочных вылетов с бы авианоса сущие пустяки и, оторвавшись от земли, взмыл в небо. А Ксенобайт с Макмедом отправились дальше, до конца отвлекать на себя внимание противника. Приятели уже почти доковыляли до окраины города. Они как раз пробирались сквозь лабиринт каких-то однообразных гаражей, когда навстречу им выкатилось что-то маленькое, чумазое, взъерошенное, с огромными выпученными глазами и перемотанная точно мумия грязной мешковины. Ксинобайт шарахнулся в сторону, с гулом врезавшись в жестяную стену гаража, оставив на ней отчетливую вмятину. Более практичный Макмет уже занес ногу для пинка, когда существо заверещало: Не стреляйте, то есть не пинайте, это я! Кто я? строго спросил Макмет, не опуская готовую к применению ногу. Вам туда нельзя! Там все плохо, там! Ксинобайт со стоном отлип от стены, осторожно потрогав помятый нос, Он угрюмо цыкнул зубом и раздраженно буркнул. «Кеша! Но ну нельзя же вот так на людей бросаться!» «Кеша!» Удивился стрелок. «Посмотрите-ка, и вправда Кеша! Богатым будешь! Только почему в таком виде?» «Маскируюсь!» Писнул дизайнер. Подключить к операции Кешу решили после долгих и тяжелых колебаний. С одной стороны, Кеша с трудом хранил секреты, даже не потому, что был склонен сплетничать, а потому, что часто витал в облаках. С другой... Ксенобайт обладал просто-таки гимнатическим влиянием на бедолагу, а с третьей тестером просто не хватало рук. В конечном итоге Ксинобайт приступил к поэтапному зомбированию. Для начала он объяснил Кеши, какая великая честь и ответственность готова лечь на его плечи, затем долго и в красках объяснял, каким поросенком дизайнер окажется, если не оправдает оказанного доверия. Наконец перешел к живописанию моря общественного порицания и презрения, которое обрушится на Кешу, если тот вздумает предать их дело. Когда бедолага готов был немедленно сделать сипуку, только бы не выдать даже случайно доверенную, а точнее еще недоверенную ему тайну, Ксинобайт наконец объяснил боевую задачу. Задача у Кеши была и правда очень ответственная – переводить стрелки, все время опережая дрезину на один перегон, Дизайнер находился вне зоны внимания разъяренных карнажевцев и в то же время именно от него зависело, не заедет ли вся компания в какой-нибудь тупик. Что было бы, если бы идея контролировать стрелки пришла в голову карнажевцам чуть раньше, страшно подумать. На всякий случай Кешу познакомили со сталинской концепцией стрелочника, так что надо думать, добавило ему чувство ответственности. «Ну рассказывай уже, что стряслось!» – вздохнул Макмед. Однако Кеша, как с ним часто бывало, так разволновался, что не мог толком связать двух слов. Он отчаянно жестикулировал, но единственные слова, которые он мог выговорить внятно, это беда и там. Дай сюда, вот как надо! раздраженно буркнул Синабайт. Оттеснив плечом стрелка, он положил руки Кеша на плечи и вдруг уставился ему в глаза тяжелым немигающим взглядом. Дизайнер пару раз дернулся, писнул. И завороженно уставился на программиста, точно кролик на удава. Ваши веки наливаются тяжестью. Вы чувствуете приятное тепло во всем теле! За могильным голосом монотонно прогудел программист. Вы засыпаете, засыпаете, вы спокойны. Повтори, я спокоен! спокоен, едва слышно выдавил Кеша. Хорошо. А теперь рассказывай, что стряслось. Засада карнажевцев? Не. Хм, что-то случилось с аэропланом? — Не. — Бонзай впал в старческий маразм? — Вроде не. — Тогда, черт побери, в чем дело? — Мелиса. милиса Да, и внучка. — А что с ними, что-то не так? — Они тут. — Где? — испуганно зазирался программист. — На утесе. — На ветробойном утесе? — нахмурился Макмет. Там, откуда стартует эта дурацкая гонка? Да. Вот это действительно плохо. Она нас на котлеты перепустит, если узнает, что мы затеяли такую авантюру и без нее. Но черт побери, что она там делает? Комментатором работает. Абсурд. Вынес свой вердик Макмед. Кеша, а ты точно уверен, что не проболтался кому-нибудь вроде внучки? Ну, может, не специально, а так скользь. — Ну не может же быть, что они тут оказались абсолютно случайно, а? — Не может, — кисло кивнул Ксенобайт. — Только Кеша тут ни при чем, это я их сюда направил. — Зачем? — После достаточно длинной паузы сдержан спросил Макмед. Ксенобайт, раздраженно, щелкнул пальцами перед носом у Кеши, тот вздрогнул и заморгал. — Неделю назад, за полчаса до того, как Бонзай мне впервые рассказал, Про этот дурдом я послал милису разузнать, что за кретины совершают ритуальные самоубийства, прыгая с утеса. И если ты еще не понял, эти кретины как раз альтернативные авиаторы. Но откуда я мог знать, что через несколько дней сам соберусь прыгать с утеса, обмотавшись кучей рухляди? Нельзя сказать, чтобы Макмед туго соображал. Просто история была очень запутанной, а восстановить ход событий приходилось по очень скупым, переполненным эмоциями репликами не совсем адекватному программиста. «То есть ты хочешь сказать?» — предельно осторожно проговорил он наконец. «Пока вы с Махмудом скучали, а я, как последний слесарь, строил тут светлое будущее, наши девочки, кажется, взяли авиаторов в крутой оборот, Кеша, доложить дислокацию условного противника». «Они бегают по всему утесу, везде лезут». И все комментируют. А еще они ищут Бонзая. Только они пока не знают, что именно его ищут. Но его самолет им очень понравился. Это к гадалке не ходи. понимающе кивнул Макмед. А где Бонзай? Да тут он рядом. Вон в том ангаре. Я ж должен был его встречать. И если что, предупредить о засаде. А там засады нет. Но есть милиса Но я и подумал, что Мелисса это тоже засада. Так что правильно подумал. Мелисса — это хуже любой засады. А теперь веди нас к Бонзаю. Вызывающий красный триплан обнаружился в обширном ангаре на окраине трущоб. Как Бонзай умудрился влететь туда, не повредив хрупкий самолетик, оставалось выше понимания тех, кто ни разу не видел, как летает старый аналитик. Сам пилот сидел на каких-то ящиках и нервно грыз ногти. Рядом с ним угрюмый Махмуд деловито вставлял патроны в пулеметный диск. — Вот и вы, наконец! — воскликнул банзай, вскакивая навстречу друзьям. — Чуть не погорели! Ужас! Я же чуть не сел ей прямо на голову! Кстати, при всем уважении к Синабайту, вот уж не думал, что эта штука сумеет выкрутить и мельман, да еще на такой низкой скорости. — Дед, ты бы лучше подумал, как выкручиваться будем! — устало вздохнул Синабайт. — Маскироваться, — неожиданно уверенно заявил Макмед. — Ась! — попихнулся программист. — Надо сделать так, чтобы она нас не узнала. Точнее, даже не нас, а вас, банзаем! И то ненадолго. Вам всего-то надо прибыть на старт, мелькнуть перед публикой и поскорее взлететь. — Да, но как ты... — Пошли, пошли, пошли! Я их тут рядом видел, буквально за углом. Схватив Ксинабайта за шиворот, Макмед выволок его из ангара, быстро огляделся, и уверенно поволок программиста к каким-то сараям. Между сараями группа подросткового вида оборванцев уныло ковырялась в потрохах напрочь проржавевшего джипа, прикидывая, что выгоднее попытаться поставить его на ход или продать на запчасть. Завидев Макмеда, аборигены набычились и принялись многозначительно поигрывать оружием, двумя бейсбольными битами, электрошоковым копьем и обрезом двустволки. — Здорово, мужики! — Отработки не найдется? Мужики удивленно переглянулись. Отработки в мире перекрестков называли похожую на старый грязный солидол массу в изобилии, покрывающую внутренности всякой техники. Создана она была специально, чтобы отравлять жизнь вот таким вот мародером, да и просто инженерам. Невозможно было даже свечи выкрутить, чтобы не перемазаться с ног до головы. Не дожидаясь ответа обалдевших аборигенов, Макмед подскочил к открытому капоту джипа и щедро зачерпнул масляной гадости в ладони. А затем, прежде чем кто-либо успел охнуть, размашисто ляпнул горсть отработки на голову Ксенобайта. «Это зачем?» — потрясенно спросил предводитель местного Гарлема. «Для маскировки», — кратко пояснил Макмед, тщательно втирая гадость в волосы остолбеневшего программиста. Ксенобайт в реальности не особо утруждал себя стрижкой. Средняя длина его шевелюры была где-то по плечи. Стричься он предпочитал сам очень простым методом. Зажимал патлы в кулак и откочеврыживал ножницами все, что из него вылезало. Соответственно, и в виртуальности он был длинноволосом, так как не считал нужным особо редактировать свой получаемый по умолчанию слепок. Сейчас Макмет сделал его фактически лысым, тщательно прилизав волосы с помощью отработки и собрав их сзади в тонкую косичку, какие носили дьяконы. Так уже неплохо. Ну-ка, у кого есть сварочные очки, вот то, что надо. Слушайте, эта колымага вообще заводится? Можете погазовать ее маленько? Зачем? Вяло поинтересовался Ксенобайт. Для маскировки. На программиста надели сварочные очки, после чего Макмед сунул его в физиономии под выхлопную трубу. Двигатель джипов взревел, закашлялся, чихнул Ксенобайт покрылся неравномерным слоем копоти, только вокруг глаз, прикрытых очками, остались светлые пятна. Стрелок критично смотрел товарища. Что правда, то правда. Узнать его сейчас было непросто. «Слушайте, а давайте его еще бампером по морде стукнем!» С энтузиазмом предложил кто-то из местных. «Это еще зачем?» «Ну, для маскировки!» «Хватит с него!» «Махмуд, тащи сюда бонзая!» «Хм...» Чтобы такого... А, знаю. Скальпель? Трущобы содрогнулись от полного боли вопля банзая, когда Макмед одним махом отхватил кончики его длинных, свисающих до самого подбородка усов. Оставшиеся огрызки он, невзирая на протесты и жалобы, густо намазал смешной скопотью отработкой и загнул лихими кольцами вверх, на манер Пуаро. Ну как... Думаю, сойдет, кивнул Махмуд. Господа, время поджимает. Так что по машинам. Локация Кизикумы. Ветробойный утес. 23 февраля, 17.55 реального времени. Ветробойный утес был покрыт персонажами. И сейчас сотни глаз жадно глядели в небо на красный триплан, делающий круг почета. Слушай, мне как-то не по себе признался Ксенобайт. «Они глядят на нас, как стая голодных койотов на тележку с хот-догами». «Ха!» — хмыкнул Бонзай. «Еще бы!» «Никогда бы не подумал, что у нас на сервере столько двинутых на авиации кулибиных». «Да брось!» — поморщился Бонзай. «Большинство авиаторов стоят возле своих аппаратов. Их, как видишь, не так уж и много. А остальные?» «Всего лишь жадный до зрелищ лоботряс. Больше всего любят смотреть на чужие неудачи приходит сюда посмотреть именно на бедолаг, чьи аппараты охотнее летят вниз, нежели вперед. Ты не представляешь, как бы им хотелось, чтобы мы, такие красивые и нарядные, вдруг шмякнулись бы в грязюку. — Не исключено, что их ожидает зрелище еще похлеще, — с беспокойством заявил Ксенобайт. — Кешу, кажется, взяли. Аэроплан ощутимо вздрогнул. Быстро выровняв машину, Бонзай глянул вниз. Он без труда нашел взглядом фигуры Милисы и внучки. Те поджидали их на старте, а рядом с ними растрепанного дизайнера. Похоже, Кешу и правда взяли в оборот. Как думаешь? спросил банзай. Он раскололся? Если его намеренно кололи, то да! уверенно кинул Ксенобайт. У милисы и кокос расколится Если нет, мог и отбрехаться. банзай покусал губы и принял решение. Значит так,. «Садимся и до последнего делаем морду кирпичом! Нам бы только снова взлететь, а там трава не расти!» Красный триплан с чувством собственного достоинства пошел на снижение. Снизу послышался восторженный рев. Толпа чуяла добычу. Как только винты аэроплана очередной раз чихнув замер, со всех сторон к нему хлынули люди. Зубы оскалены в условно приветливых гримасах, в глазах алчный огонь. «Привет, друг!» Чё-то я тебя тут раньше не видел. Первый раз у нас. Клёвая птичка. А это, из чего обшивку делал? зачем три крыла? А как? Расступись! Дайте пройти дорогу! А ну, сгинь, пропади с глаз моих! Уступите место профессионалам и читайте наши новостные выпуски!» Сквозь толпу уверенно продвигалась, расшивывая и распихивая со своего пути всю живое Мелисса. У нее в кильваторе бежала внучка, как всегда, с камерной на изготовку. Замыкал шествие воровато оглядывающейся по сторонам Кеша. «Он слишком много знает!» — нервно пробормотал Ксенобайт. «Может, пока не поздно, вдарим по нему из пулеметов и скроемся?» «Отставить!» — просидел сквозь зубы банзай. «Такое поведение очень заинтересует аудиторию, а нам ни к чему дополнительное внимание, не так ли?» «А теперь живо скорчи самую тупую рожу, какая получится!» «И готовься все отрицать!» Буркнув что-то насчет Цезаря и идущих на смерть, Ксенобайт вздохнул и принялся ломать комедию. Выпрыгнув из аэроплана, он деловито подпер колеса двумя кирпичами, оглянулся, сделал вид, что только сейчас заметил несколько опешившую милису, и изобразил на лице оскал жизнерадостного идиота. «А э, кто ты такой?» «Моя смиренный бортмеханик белого господина» старательно вращая глазами, прошамкал ксенобайт. «О как!» — не совсем уверенно проговорила милиса «А!» — поняв, что пора спасать положение, Бонзай лихо выпрыгнул с пилотского места на крыло, а оттуда легко соскочил на землю. Перед отлетом он все-таки обмотал шею относительно белым шарфом, а на голову нахлобучил кожаный шлемофон с очками-консервами, так что теперь наружу торчали только кончик носа и маслянисто-черные, нахально подкрученные вверх усы. Оттеснив ксинобайта Бонзай вытянулся перед милиссой и лихо щелкнул каблуками. — Сударыня, чем могу? — А это ваш самолет, да? — Какой? — Вот этот красный? — Мой. — Удивительно, правда? Ксинобайт тихо пнул Бонзая под коленку, тот явно перегнул палку. милиса подозрительно уставилась на пилота, и когда она снова заговорила в ее голосе, чувствовался явный холодок. — Ага. — Но, признаться, первое же ваше появление в небе над городом произвело фурор среди общественности. — Ах, оставьте, сударыня! Право же, такой пустяк! — заорделся Бонзай. — И, конечно же, самый главный вопрос. Неужели на вашем самолете и правду установлен бензиновый двигатель? Как вам это удалось? Глаза банзая забегали. «Думаю, вам лучше спросить об этом моего механика». Вдруг выплел он. «Я, так сказать, пилот, а что касается всяких железяк?» Взгляд стеклянного глаза камеры, так же, как и сверлящий взгляд милисы, мигом сфокусировался на ксенобайте. «Дело было так», — охотно пустился в объяснение программист. «Раньше белый господин заставлял бедного Зулуса крутить педали и бил палкой за то, что Зулус ленивый и крутит медленно». Ксенобайт даже всхлипнул от такой несправедливости. На Бонзая устремилось несколько осуждающих взглядов. Тогда Зулус и подумал, вот если бы вместо педалей была мотора, не надо было бы ее крутить. Но белый хозяин все равно побил Зулуса палкой по голове. Сказал, что раньше Зулус крутил винт бесплатно, а теперь придется покупать бензин. «Да, я понимаю», — перебила милиса «Но как же у вас получилось установить на самолет двигатель?» — А-а-а! — Очень просто. На болтах. — На болтах? Ага. — Потрясающе! — восхитилась милиса Гениально! — Слушайте, голодранцы, вы издеваетесь, да? — Нет! — испуганно взвыл Ксинобайт, сжимаясь в комок и закрывая лицо руками. — Если Зулу скажет, белый хозяин будет бить его палкой по голове! Все так увлеклись клоунадой программиста, что и не заметили, как в толпе мелькнули запыхавшиеся Махмуд с Макмедом. Подкравшись к нервно съежившемуся в сторонке Кеши, они быстро схватили его и втянули в толпу. — Ну что, будем судить его справедливым товарищеским судом или сразу в бочку с цементом и в воду? — деловито спросил Махмуд. — Погоди, — осадил приятель стрелок, — есть мнение, что если бы наш маленький друг раскололся, бонзай с ксеном уже на ремешки разрезали бы на глазах у благодарной публики. Кеша принялся отчаянно мотать головой и вращать глазами, сигнализируя о том, что никого не выдал. «Ну так рассказывай, что ли?» — вздохнул Ахмуд. «Что ты молчишь, как Герасим в гестапо?» Кеша удивленно моргнул и затраторил. «Меня внучка заметила. Случайно. Я сначала перепугался, но потом сказал, что мне просто стало скучно, и я решил их разыскать. Ну, точнее, решил разыскать внучку». «Молодец. Считай, что за счет по конспирации ты получил». — одобрительно кивнул Макмед. — Не знаю. — Мне теперь стыдно, — пожаловался Кеша. Выходит, я внучку обманул. — Слушайте, я ведь о чем сказать хотел? Когда они меня заметили? — Карнажевцы собираются Бонзаю гадость устроить. — Ну, это гадалки не ходи. — пожал плечами Махмуд. — Да нет, вы не поняли, — замахал руками Кеша. — В пустыню посылают несколько машин. Кажется, они собираются сбить Бонзай с земли. В этот момент... Над ветровойным утесом взревела сирена, давая старт воздушной гонки. Зрелище было жутковатое. Рев сирены еще не смолк, а полчища авиаторов, точно стая леммингов, уже летели к обрыву. Чей-то аппарат нес своего владельца, кто-то сам тащил свое детище на плечах, некоторые аппараты разгонялись с помощью машин или мотоциклов. Десятки вариаций на тему аэропланов, планеров, воздушных змеев и бумажных самолетиков неслись к короткому мигу своей славы. Чей-то миг славы оказывался совсем уж коротким и легко вычислялся по школьной формуле времени свободного падения. Кому-то удавалось погреться в лучах чуть подольше, но большая часть аппаратов вместе со своими творцами сыпалась и сыпалась вниз, точно шелуха от семечек. Впрочем, Кое-что из этой шлухи оставалось в воздухе. Более опытные и по всему видать не раз побывавшие под ножи утеса авиаторы не спешили. Все их аппараты так или иначе представляли из себя вариации на тему уже знакомых тестерам велопланов. По-разному были устроены крылья, по-разному расположены винты, но все аппараты, кроме красного фокера, приводились в движение педалями. «Очень увлекательная была беседа», — радостно сообщил Бонзай. «Но нам, кажется, пора. Злу с места!» Ксенобайт, который очень увлекся рассказами о притеснениях белого хозяина, замешкался, за что немедленно получил пинка от пилота. «Я надеюсь, — прорала милиса мы еще побеседуем». «Черт, внучка! А тебе не кажется, что мы уже где-то встречали этих наглых клоунов?» «А? Ну, не знаю. Мне кажется, если бы мы их уже видели, запомнили бы. Кеша, как ты думаешь?» «Стоп, а где Кеша?» Теперь на старт выходили ветераны, аппараты, пилоты которых надеялись на посадку, а не на падение. Среди прочих резко выделялись четыре почти одинаковых велоплана, помеченные значками карточных мастей. банзай и Ксенобайт насмотрелись на такие до тошноты. Это были машины клана Карнаж. «Так, сен озабоченно проговорил банзай. — «от одной проблемы, кажется, отвязались, другая на подходе». Проблема не заставила себя долго ждать. Естественно, никто и не подумал как-то регулировать взлет аэроплана второй волны. Летательные аппараты сталкивались, подрезали друг друга, нарочно или случайно. Несколько ухнули в пропасть, так и не получив нужного разбега. Неожиданно, чуть ли не перед самым носом Фокера, вынурнул один из карнажевских тузов. банзай чертыхнувшись вельнул. Все было правильно, клан, выставивший на соревнования четыре аэроплана, мог себе позволить пожертвовать одним, лишь бы позорно вывести из игры ненавистного противника. банзай избежал столкновения, чертыхнулся и потянул на себя рычаг управления. Слишком рано, но триплан тяжело подпрыгнул, перелетел через разваливающуюся на ходу этажерку, пошел вниз. Старый пилот отчаянно терзал акселератор, мотор взрыкнул, так и не коснувшись колесами земли, Красный Фокер стал медленно, но уверенно набирать высоту. Летим! завопил банзай с таким восторгом, как будто взлетал первый раз в жизни. И даже не вниз! С оттенком удивления добавил Ксенобайт. Радость приятелей осталась неомраченной недолго. Ксинобайт, имевший возможность внимательно наблюдать за тем, что происходит позади аэроплана, видел, как обойденные на старте тузы взлетают. Что же? Надо отдать им должное. В их действиях чувствовались уверенность и опыт. А главное, тузы уверенно нагоняли красный триплан. Программист невольно вспомнил, как подобный велоплан шпарил вслед за дрезиной. Что же, у его детища было одно преимущество. Обладая независимым двигателем, Фокер мог дольше держаться в воздухе. Он расходовал бензин, а не показатель выносливости своего пилота. Наверняка это понимали и пилоты велопланов. А так как вести честную игру они не собирались, все должно было решиться на первом же кругу трассы, пока они не выдохлись. Первым в атаку пошел Червовый. Чуть опередив своих коллег, он прочно сел на хвост Фокеру и стал сокращать дистанцию. Не прошло и двух минут, как мимо засвистели пули. «Ксен, пристегнись!» – велел банзай и ушел в вираж. Именно за это Ксенобайт и не любил авиасимуляторы. Бонзай резко ушел вправый и вниз, потом резко дернул вверх, развернулся через левое крыло, пытаясь зайти противнику в бок Все это выглядело красивым танцем с земли. Но из кабины самолета открывалась совсем другая картина. Собственно, перед глазами с бешеной скоростью мелькало небо, земля, снова небо. Кого как, а ксенобайта от всей этой круговерти просто-напросто укачивала. Программист сдавленно булькнул, повиснул на ремнях, удерживающих его в кресле. Борт червового туза мелькнул прямо по курсу. банзай выпустил длинную очередь из пулемета и нырнул вниз, проносясь под брюхом противника. Ксенобайт выпустил короткую очередь из автомата по подставленному фюзеляжу и плоскости крыла. Аэропланы разошлись и снова закружились, пытаясь подловить друг друга в прицел пулемета. банзай не сразу сообразил, в чем дело, когда его борт вдруг прошила пулеметная очередь. Одна, другая, раздался вопли ксенобайта, Пилот инстинктивно упал на крыло, выходя из зоны обстрела, уже понимая, что произошло. Пока они гонялись за Червовым, к ним подтянулась остальная четверка. — Ксен, ты как? — Зацепила, — прорал программист. — Но не смертельно. — Держись. Сейчас придется крутиться по-серьезному. — О, только не это, — простонал Ксенобайт. Бонзай так и не успел как следует испытать триплан и не знал предел его возможностей. Приходилось выяснять их, что называется, по ходу дела. Выжив акселератор до предела, он попробовал повторить имельман. Сидящий у него на хвосте трифовый туз явно не ожидал такого маневра. Еще бы, велосипедная авиация не могла о таком мечтать. Крутить педали вниз головой было решительно невозможно. Прошедший над ним манзай вспорол хрупкий фюзеляж пулеметной очередью, в разные стороны брызнули обломки, и карнажевцев осталось трое. «Ксен!» — крикнул банзай, «Двигатель на свече начинает захлебываться. Можно хоть немного увеличить тягу!» Программист, скрипнув зубами, отстегнул ремни и точно паук пополз на крыло. «Не дай этим нахалам сбить нас!» — велел программист, открывая капот и доставая откуда-то отвертку. «Я сейчас!» Транспорт, оружие, а заодно и немного информации удалось раздобыть в одном флаконе. Проще говоря... Махмуду с Макмедом удалось перехватить на старте одну из машин, посланных карнажевцами на перехват. Слегка придушив взятого в плен несостоявшегося налетчика, приятели узнали, что в пустыню уже отправился джип, имеющий на борту несколько вооруженных боевиков. Махмуду с Макмедом досталась очередная багги. Судя по ругани карнажевцев, можно было надеяться, последнее на сегодня. Эти машинки хоть и были сравнительно дешевыми, но все равно влетали клану в копеечку. Сейчас он бросил в бой последние резервы. «Макс, сочти арсенал!» – буркнул сидящий за рулем Махмуд, замотанный в трофейную куфию. Таким же клетчатым платком обернул голову Макмед, надеясь, что в таком виде карнажевцы могут принять их за своих хотя бы на пару секунд. «Три автомата, одна дудка и четыре выстрела к ней. Маленько патронов, гранаты. В общем, чем богаты, тем мы будем стрелять». «Зря кстати, языка в расход пустил. Надо было из него более подробные сведения вытрясти». «Он первый начал», — мрачно буркнул Махмуд. «И вообще, с ним произошел несчастный случай». «Ну да», — хмыкнул стрелок. «Несчастный случай? На полном ходу об грунт стерся. Ладно, я, кажется, наших вижу». «Так, у них на хвосте три туза, и что-то похожее на гремлина на крыле». Махмуд заинтересованно сощурился в небо. «Ба! Это же не гремлин». «Это грибу, блин!» фу прицепилась!» «Ксенобайт это!» «Действительно!» «Как думаешь, грохнется?» «Для ксенобайт это было бы слишком банально!» «Точно!» «Э, ты бы за дорогой, что ли, следил, а?» «Ась!» Махмуд оторвал глаза от неба, как раз вовремя, чтобы со скрежетом и воплями буквально на ладонь разминуться с машиной, которой он едва не въехал в задний бампер. Машина, здоровенный джип, сердито рявкнула клаксоном и увеличила скорость. «Мак!» Это же наш клиент! Ты уверен? Да сам посуди, откуда тут двум джипом-то взяться? Пожав плечами, Макмет вскинул на плечо дудку гранатомет РПГ-7. Кажется, этот маневр не остался незамеченным. Джип вдруг принялся отчаянно вилять, а потом стал стремительно сокращать дистанцию с баги. Умный гад! хмыкнул Макмет, понимает, что в упор бить не станем. Себе дороже будет! Началась странная гонка в которой оба участника, кажется, не желали сбавлять скорости, чтобы сильно не отставать от другой гонки, небесной. С другой, джип всячески старался не дать разорвать дистанцию. Неожиданно баги тестеров высоко подскочило, наехав на что-то колесом. Макмет, уже почти готовый стрелять, взлетел в воздух, машинально нажимая на гашетку. Где-то высоко хлопнул взрыв, позади несущихся машин упала искореженная велосипедная рама. «Эй, водила! Не дрова везешь!» В бешенстве ряхнул стрелок, чудом приземляясь обратно на сиденье, а не на степной грунт. «Топер играет, как умеет!» — огрызнулся Махмуд. «Сейчас веселуха будет!» Погоня усложнилась. Машины пересекали старые занесенные песком руины. Тут и там на дороге валились куски камня, кое-где сохранились стены или даже небольшие домики. Теперь Махмуду приходилось вилять, объезжая их, то и дело теряет джип из виду. Макмед хмуро перезаряжал гранатомет. В какой-то момент джип и баги оказались совсем рядом. Макмед и рад был бы сменить гранатомет на автомат, но мотающейся по неровному грунту машины это было не так-то просто сделать. Зато экипаж джипа, кажется, решил, что пора принимать меры. В его крыше открылся люк, и из него высунулась фигура со штурмгаусом наперевес. У обоих тестеров глаза полезли на лоб да бань завопил Макмед. Махмуд крутанул руль так, что его машинку занесло. Она пошла юзом и подскочила на очередной кочке. В том месте, где они только что были, очередь из штурмгауса взбила частые фонтанчики пыли. «Не видать мне бабулиных пирожков, если это не была Мелисса!» — взмыл Махмуд. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Понимать потом будем. Дави тапочку!» Маленькая баги точной ящерицы шныряла между руинами, пытаясь отыскать щель, в которой можно было бы спастись от джипа. Махмуду удалось хорошо оторваться и оставить между собой и милисой несколько почти целых домов. Когда руины вдруг закончились, так же неожиданно как начались, впереди была ровная как стол степь, без единого саксаула за которым можно было спрятаться. Макмед мрачно вскинул гранатомет, рассчитывая выстрелить, как только покажется джип. Но джип не показался, а вместо этого За последним домом вдруг раздался грохот, вверх взметнулся язык пламени и клубы черной копоти. — Ксен, слезай оттуда! — в отчаянии вопил Бонзай. — Ты весь самолет перекашиваешь! — Сейчас! Сам же просил! Из капота торчали только ноги программиста, что отнюдь не улучшало аэродинамику триплана. К тому же от его манипуляции мотор время от времени начинал судорожно взревывать и захлебываться. «А ну газани на форсаже!» — крикнул он бонзаю. Пилот потянул дроссель, где-то в капоте завопил ксенобайт, ему в лицо выплюнул целый фонтан отработки. Но двигатель запел на чистой высокой ноте. Программист, точно обезьяна, повис на крыле и захлопнул крышку капота. «Порядочек!» «Слушай, а там внизу что-то происходит!» — хмыкнул он с интересом, глянув вниз. «Да тут наверху, знаешь ли, тоже! Держись!» Фокер упал на крыло, Уходя от скрестившихся пулеметных трасс. Пока Ксенобайт ковырялся в двигателе, тузы перегруппировались для атаки. И теперь бонзаю приходилось изворачиваться, чему, понятное дело, нисколько не способствовала тушка, вцепившегося в крыло программиста. Да и самому к Синабайту приходилось несладко. Дед! Я, пожалуй, сойду! булькнул он стремительно зелене. Отставить! В кабину! В кабину забирайся! Неожиданно на месте атакующего бубнового велоплана бабахнул взрыв. Фокеру это тоже едва не вышло боком. Взрывная волна тряхнула его, а обшивку стали дырявить мелкие обломки. «Ба! Кажется, нас поддерживают огнем с земли!» — хмыкнул банзай, проследив дымный след от снаряда. «Гляди, Ксен! Э, Ксен, ты где?» «Тут я!» — раздался задумчивый голос программиста откуда-то снизу. Выглянув из кабины, Бонзай обнаружил приятеля, висящим в лучших традициях Индианы Джонсона колесе самолета. «Не время развлекаться! Забирайся в кабину!» Скрипя страшные проклятия на мертвом языке программирования, Ксенобайт все-таки вернулся на крыло, а оттуда в кабину. Теперь у Банзая были развязаны руки, и как раз вовремя оставшиеся трефовые и пиковые тузы брали их в косые клещи. Подкрутив ус, старый аналитик заставил мотор торжествующе взреветь, и послал триплан свечой вверх. Пилот Трифового был явно горяч. У банзая просто глаза на лоб полезли, когда он повторил маневр Фокера, буквально вцепившись тому в хвост. Двигатель ревел на предельной мощности, казалось можно было увидеть в зеркальце заднего обзора выпученные от натуги, налитой кровью глаза Трифового пилота. Последним рывком банзай опрокинул свой аэроплан, уводя его в мертвую петлю. На миг ему показалось, что Велоплан сейчас повторит его маневр. Велоплан уже начал заваливаться на спину, когда его запас хода иссяк. Еще бы, сложно давить на педали вверх ногами. Трифовый Велоплан замер на миг, а потом камнем ухнул вниз. Что-то в нем хрустнуло, крылья сложились, рассыпаясь куча обломков. Бонзай вышел из мертвой петли и отдал молчаливый салют вражескому пилоту. Тот как раз пролетал мимо и в ответ на этот знак уважения мрачно показал интернациональный неприличный жест, как бы говоря, «Право же, не стоит оваться! В ту же секунду по крылу пробежалась пулеметная очередь. Полондра! Поздно. Последний из карнажевцев, Пиковой, прочно поймал Фокера в прицел. В одной из плоскостей образовалась дыра, заклинила руль высоты и сильно досталась двигателю. Неимоверным усилием банзай все все-таки вышел из-под обстрела, И сам попытался контратаковать. Но у потрепанного три плана и хватало сил, чтобы снова не попасть под огонь. Ксен, сними его с хвоста! ряфнул Банзай. Нечем. Пока это мы себя Спайдермен изображал, автомат вывалился. Так что теперь ему только рожи корчить могу. Ну тогда, кажется, мы пропали. Спокойно кивнул Банзай. И внизу что-то никого не видно. Кажется, их противник тоже выбивался из сил, но продолжал упрямо крутить педали. Ситуация была патовой, и неясно было, что произойдет раньше — банзай ошибется или пилот Велоплана выдохнется. — Не стоит ждать милости от природы, — пробурчал Ксенобайта полез в карман. Пошарившись там, он извлек здоровенную гайку и принялся прикручивать к ней кусок белой ткани. — Ксен, что ты делаешь? — Борюсь за чистое небо. — Привет от сталкера! — огрызнулся программист и запустил гайку во вражеский велоплан. Ксенобайт не промахнулся. Гайка произвела неожиданный эффект. Точно снаряд из Гауса. Она прошила весь велоплан, дробя и сминая легкие ребра жесткости, пока, наконец, не встретила на своем пути пилота. Судорожно вздрогнув, пиковый туз вяло завалился на крыло и устремился в свое последнее пике. «Что это было?» – тупо спросил банзай после довольно длительной паузы. «Гайка!» – спокойно пояснил программист. Ага, гайка, но... С какой скоростью летим? Где-то полтораста будет. Ну вот и представь, что будет, если на такой скорости повстречаешься с куском железа в полкулака. Да, ну гайка-то должна была лететь с нашей скоростью. Должна. Чтобы это исправить, я к ней кусок тормозного парашюта привязал. Получилось неплохо, а? А при чем тут Сталкер? Просто к слову пришлось. Ну как же ты его... Хм. Я думал, это Макмет у нас снайпер. — А вот это уже чистое везение, — вздохнул Ксенобайт. — ну чего-чего, а гаек у меня в карманах полно. — Мы как, до финиша-то долетим? — Да что тут лететь осталось, — хмыкнул банзай. Его уже на горизонте видать. — Ксен, мы же победили! Остальные, небось, и полпути еще не сделай. Победа! — Это да. — Как-то совсем невесело вздохнул программист. — Впереди маячил ветробойный утес, И, быть может, самая сложная часть трассы — посадка. Но тут можно было быть спокойными. Для Бонзая это было плевое дело. — Ладно, выкладывай, — вздохнул аналитик. — Что у тебя там? — Понимаешь, мы с Махмудом вчера немного посчитали. Но так, для интереса. Сколько машинного ресурса расходуют такие вот забавы? — И как? — упавшим голосом спросил Бонзай. — Прилично. Тут же сплошной обчет взаимодействий. Коротко ответил Ксенобайт. Помолчав, он продолжил. Ты пойми, дело даже не в том, сколько отжирает один такой аэроплан. Сколько их сейчас? Сотни? Две? При том, что Кизикумы довольно пустынная локация. Мощностей хватает. Но наш Фокер — это уже действительно вещь. Его реально использовать в боевых целях. Он грозит заполнить именно ту нишу дешевой авиации, о которой ты говорил. И тогда их станет больше. Намного больше. Оба помолчали. Банзай уже и так представил себе последствия его полета. Все-таки он был аналитиком. Значит, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то умудрился рассмотреть, как устроен Фокер. Сам триплан нужно как можно скорее уничтожить, а потом запустить слух, что был это обычный велоплан. А что тарахтел, так звуковой файл в игру притащить невелика премудрость. Эх... «Но мы-то с тобой запомним, как оно на самом-то деле все было», — вздохнул аналитик. «Что мы все-таки натянули нос целому клану». «Конечно, запомним. А самое главное, они это запомнят». «Да, тут ты прав. Тогда чего резину тянуть? Всякую историю надо завершать вовремя. Ты это, из игры что ли выйди?» «Да что уж там», — махнул рукой Ксенобайт. И «Я за сегодня почти привык». Ярко алый Фокер ДР-1 так и не приземлился на ветробойном утесе. Перед самым финишем он вдруг взмыл свечой в небо и рухнул отвесно вниз, так что от него и обломков не осталось. А если остались, то надежно смешались с кучей других обломков, оставшихся от десятков и десятков менее удачливых летательных аппаратов. Говорили потом всякое что, мол, удачливого авиатора сбили завистники из «Стингера», что в решающий момент мешалась администрация, но больше всего говорили, что Красный Барон попросту захотел выпендриться перед финишем, и у него заглох двигатель. Или он просто не справился с управлением. В общем, сам лопухнулся и от позора вообще играть бросил. Логово тестеров. 23 февраля. 18:49 реального времени. Ну и денек!» — простонал Махмуд, прикладывая к колбу холодную банку с пивом. Суета, кивнул Макмед. «Все суета и томление духа. О, наши падшие авиаторы отчехлились. Эй, грибублины! пивка за успешное окончание гонки. Все участники авантюры молча сдвинули банки. «Кеши надо поощрение выписать, деловито заметил Макмед. Растет парнишка, соображать начинает. Я вот только одного не понимаю, вздохнул Махмуд. Куда джип делся? Какой джип? Ну, с террористами, которые вас сбить должны были. А, пытались. Только промахнулись маленько, в своего же попали. Да не. То Макмед стрелял. А настоящие, с которыми мы милису спутали, и откуда она, собственно, взялась? Да это уж как раз ясно. Не удержалась, хотел репортаж снять. «Я думаю...» — начал было банзай, но тут дверь серверной распахнулась, и на пороге возникла крайне мрачная мелиса. «А по какому поводу праздник?» — сурово спросила она. «А, ну да, двадцать третье. Слушайте, парни, лишней банки не найдется. Настроение гадостное». «А что стряслось?» «А, долгая история. Пока вы тут дурака валяли, мы с внучкой накрыли целую секту подпольных авиаторов. Маг». Ну что ты там хихикаешь? Так вот. В общем, нам репортаж испортили. Вот ведь что удивительно. Никого не трогали. Ехали себе и ехали. А тут появляются эти отморозки. И давай по нам из гранатомета полить Да ну! восхитился Махмуд. И что, подбили? Не, призналась Мелиса. Я так разозлилась, что сама их чуть не подбила из штурмгауса. Но пока я отстреливалась, Кеша? Кеша? Ну да, Кеша. Пришлось его как водителя приспособить. Так вот, пока я от тех мерзавцев отстреливался, Кеша врезался в какой-то уазик. «Да, очень оживленная пустыня. Как думаешь, Махмуд, уазик за сойдет?» Не выдержав, ходаки разразились хохотом с несколько истерическими нотками. «Они точно ничего, кроме пива, не пили?» С подозрением спросила милиса «Ладно, пойду я кофеварку включу». — Значит, они все-таки снова отловили Кешу, — ухмынулся Махмуд. — Вот бедовый парень. А он, значит, в конечном итоге переехал настоящих террористов. — А куда вы сами-то девались? — вдруг прищелкнул пальцами ксенобайт. — В определенный момент нам бы ой как пригодилась поддержка земли. — А, ну это... — смутился Махмед. — В общем, на нас... Э... самолет упал. — Чего? — «Самолет упал!» — развел руками стрелок. «Кажется, это был Трифовый!»